Наталья Александрова. теща Франкенштейна. Роман. Серия «Частный сыщик Василий Куликов. Москва, Эксмо, 2009 год. Категория 16+. Аннотация. Каково но любить Оттелла? Травматичная и несовместимая жизнью? Люба Кондратенко знает это не понаслышке. Спрятавшись от Петра в съемной квартире, девушка решила, что спасена. Но не тут-то было. С тех самых пор не проходит и недели, чтобы либо не столкнули под поезд, не попытались сбить машиной или убить током. До да Здомоне повезло и то больше. Ее прикончили с первой попытки. А Люба утерла слезы и наняла частного детектива Василису Селезневу. И ничего, что Василиса пока только учится расследовать преступления, и до да, суперсыщицы ей далеко. Зато она энергична, знакома с милицейскими приемчиками и чрезвычайно любопытна.